Глава 13. Картриджи, броник, два ствола. Что такое разочарование? Представь, что ты ребенок, которому подарили шоколадную шишку, обернутую в зеленую блестящую фольгу. Ты начинаешь ее спешно разворачивать, чтобы насладиться лакомством, но в твоем сердце уже поселился червячок сомнения. Слишком уж легкий подарок. И вот, фантик убран, пальцы испачканы шоколадом. Ты чувствуешь такой притягательный аромат. Укус и разочарование. Шишка внутри пуста, как душа того технолога, что придумал такую злую шутку. «Ева, это что, все? Спросил я, задрав голову вверх. На лоб, словно на смешку, упала капля воды. «Я ж только начал оживать!» «Кэп, ты израсходовал 4 литра жидкости, стандартный объем для принятия душа в большинстве космических кораблей Содружества. О, суки! Я погрозил кулаком невидимым корпом. Ухватив полотенце, кусок грубой ткани принялся обтираться. Сам собой взгляд задержался на узкой сантиметров 10 полоски зеркала. Черт, да у меня вся грудь в мелких шрамах, а тут что на лице пересекающий глаз, сейчас покраснел и стал отчетливо виден. Пират, мля, хрен знает, какого века. Хорошо, что не одноглазый. «Кэп, что решил делать с мутагеном?» Спросила Ева, когда я в костюме Адама, усевшись на кровать, изучал брошюру. Если видел что-то важное, загибал у страницы уголок. Позже разберусь. И продолжал знакомство с Прайсом. Список внушал несколькими тысячами наименований товара. Вот только мне сейчас были доступны лишь первые шесть страниц, и большинство из перечисленного на них у меня уже имелось. «Ничего не решил. Хреново у них с выбором. Смотри, здесь ограничения стоят по мутациям. Все самое вкусное начинается со страницы для обладателей мутации ранга этанол. Из всего здесь перечисленного, что мне доступно, я могу лишь заменить игломет и прикупить нормальной жратвы. А, ну еще хлопушек приобрести. Нет, нужно устанавливать новую мутацию, тогда мы сможем значительно усилиться». Кэп, мы можем оставить на хранение основной объем мутагена и еще раз сходить на охоту. На кого? На зеленых мутов? Древоглотов? И что это даст? Всего лишь усилит мимикрию. Да и сама знаешь, нам отсюда валить надо как можно быстрее. В сутки максимум полтора. Вот насколько мы можем задержаться. Поэтому у нас только один выход – мутация желтого ранга. Мое мнение, мутаген с душителя оптимально подходит для одиночки. Какая бы мутация ни прижилась. Что укрепление защиты, что гипноз. Да, этанул вроде дает два различных усиления, верно? Верно, Кэп. Но ты не забывай, что вместе с желтым придется потратить 4 капсулы с зелёным и одну с голубым мутагеном, потому что ты можешь надолго потерять сознание. Я бы воздержалась от траты тетра, добытых с древоглотов. Ну, я теперь знаю, где эти муты обитают, так что не проблема. Все, решено». Куда мне вставлять капсулу в эту чудо машину и что делать дальше? Вот здесь установи капсулу с этанолом, сюда внеси оплату за мутацию и за дополнительные сутки нахождения на базе. И скин с помощью дополненной реальности быстро показала мне что делать. А теперь ложись и заводи левую руку вот в это отделение. Не дергайся, если почувствуешь, что ладонь что-то сжимает. Выполнив все необходимое, я улегся поудобнее и засунул руку по локоть в круглое отверстие. Заставить бы разработчика этой хреновины поспать в такой позе годика четыре. Что ж у этой корпорации все сделано через одно место? Внезапно мою кисть сжало так, что я чуть не взвыл от боли. Твою же сука в душу перемать! У меня сейчас пальцы к хренам сплющит, так, что они превратятся в гусиные лапы. Кэ, приготовься, сейчас будет немного больно. Правда? Тоскливым голосом произнес я. То есть мне сейчас щекотно выходит? Ох, мля! Кэп, проснись. Отстань, мне сегодня не надо на дежурство. Дай поспать. Кэп, ты спишь уже второй день. Скоро корпа потребует внести очередную суточную плату. Черт! Я подорвался с кровати, словно ужаленный. Ева, что ж ты раньше меня не разбудила? Шутка, Кэп, ты проспал восемь часов. Просто я провела диагностику и узнала, что вторая мутация усвоена. Тебе понравится. Выводить виртуальный текст. Давай, шутница! Проворчал я а сам повязал полотенце вокруг талии и опустился на табурет. И тут же перед глазами проявился экран, заполненный текстом. Мутаген ранга этанол, желтый, полностью адаптирован в организме носителя. Получено два усиления. Контроль. 5 баллов по шкале аурум. Каменная кожа. 5 баллов по шкале аурум. Способность усиления контроль. Возможность подчинять своей воле одно разумное существо, вплоть до ранга этанол, желтого. Исключение – ментальная защита ранга тетра и выше. Время контроля – 1 час. Особые условия. Первое. Необходим зрительный контакт с разумным существом. Второе. Повторная активация контроля возможна через полтора часа. Подходящий для возвышения контроля мутант неизвестен. Способности каменная кожа. Возможность мгновенного укрепления кожного покрова до прочности брони 2 класса. Время действия укрепления – 2-5 минут. Особые условия. Повторная активация каменной кожи возможна через 3 часа. Подходящий для возвышения каменная кожа мутант хлыст сухопутный, желтый ранг, этанол. Для повышения усиления необходимо 25 плюс 25 капсул мутагена желтого ранга. Способ активации усиления каменная кожа голосовая команда: Произнесите вслух слово или фразу, а затем подтвердите ее как ключ-активатор. Бендерлоги. Без раздумий выбрал я слово, которое слышал в одном старом мультфильме. Ключ-активатор Бандерлоги принят. Способ активации усиления контроль. Голосовая команда. Произнесите вслух слово или фразу, а затем подтвердите ее, как ключ-активатор. «Трах тебе, дох!» Произнес я еще одно выражение из старой детской книжки. Ключ-активатор, трах тебе, вдох, принят. «Э, а ну исправь на трах тебе, дох!» Я аж вскочил на ноги. При этом неловко махнул рукой и задел пульт с кнопкой. Похоже, этого было более чем достаточно, чтобы прозвучал протяжный сигнал. «Ну вот, приехали», — вызвал оценщика. «Ева, какого хрена мне слово «активатор» изменили?» «Кэп, это адаптация несуществующего слова. Ты выбрал слово, которое не несёт смысла ни в твоей памяти, ни на одном из известных языков. Нейросеть, установленная в твой мозг, подобрала подходящее выражение из нашей общей памяти, дав ему смысловую нагрузку». «Что же у вас все так сложно?» – проворчал ей и полез в свой рюкзак. Надо было подкрепиться, пока не приперся корповский менеджер по продажам. Я успел поесть, еще раз прочитать брошюру, составить список необходимого. И даже посчитать, на что у меня приблизительно хватит мутагена. Собрался уже начать подбирать код к замку трофейного контейнера, когда в дверь пару раз стукнули, после чего прозвучал уже знакомый голос охранника. «Заключённый, отойди от двери к противоположной стене. Руки держи на видном месте. В случае неисполнения приказа стреляю на поражение». «Ух, мля, как все серьезно! Вот только мне что-то не верится, что здесь убивают куриц, несущих золотые яйца. Ну и проверять свои догадки не буду. А то я в детстве, воруя на чужой бахчи арбузы, тоже думал, что мне в задницу не выстрелят. А потом целый день сидел в тазу с водой». Растворял, понимаешь, соль, что засела в полупопица. Стоило мне выполнить все требования, как дверь открылась. И внутрь вошел низкорослый корп, несший в руке небольшой кейс. Черт, да это же девушка. Пусть в броне и шлеме, но даже так фигуру не скроешь. Шикарную, надо сказать, фигуру. Да и личико чего уж там очень даже. Большие зеленые глаза с любопытством смотрят из-под рыжей чёлки. Ямочки на щеках, полные чувственные губы. А у меня, черт возьми, скоро от воздержания начнутся проблемы. «Добрый день, красавица!» Проявил я вежливость. «Последний день, который я считаю добрым, был четыре месяца назад», ответила женщина приятным грудным голосом. «Это было до того, как меня перебросили сюда. Итак, заключенный, ты желаешь заключить обмен? Маракч, что ты имеешь предложить?» Мое сердце вас устроит?» Я улыбнулся. Разве что в качестве сувенира в мою личную коллекцию. Девушка стрельнула глазками. Ух, чертовка. Но об этом мы поговорим позже. Заключенный, вы уже составили список товаров, которые вас интересуют? Да, но я решил его дополнить одним свиданием с обворожительной особой. Представьте, я, вы, синяя зона и больше никого. Бля, что за бред я несу? Кэп, на тебя оказано мощное ментальное воздействие. Мне пришлось вколоть тебе дозу успокоительного. Не смотри в глаза представителю корпорации. Голос Евы словно прогнал наваждение. Я тут же опустил взгляд чуть ниже, остановив его на двух аппетитных полушариях. Хм, не смотреть в глаза, да без проблем. Тут есть кое-что более притягательное, и как раньше не разглядел. Ричи, девушка повернулась к охраннику, стоящему в коридоре. «Ты сказал, что у заключенного одна мутация ранга тетра. Что-то не сходится. Мое усиление должно было подчинить его, но оно не сработало». «Инспектор, что командир написал, то я и передал». В голосе здоровяка послышалось раздражение. «Все вопросы к лейтенанту Бухому». «Бухом выкрутится, как всегда. Ладно, можешь закрывать дверь. Я вижу, что заключенный адекватен, к тому же без брони». Я просто физически почувствовал взгляд скользнувший по мне от головы до ног. «Вот стерва!» «Если что-то случится, я вас предупредил!» проворчал охранник и закрыл дверь. «Ну что, меченый, показывай, что у тебя с собой имеется!» произнесла инспектор, бесцеремонно забирая единственный в помещении стул и усаживаясь. При этом так сексуально изогнулась чертовка. «Семь голубых капсул, тринадцать зеленых и три желтых. Две из неизвестного мутагена, одна под вопросом. Кэп, ты зачем продаешь все капсулы с мутагеном древоглотов? возмутилась Ева. Вот глупый скин. Затем, блин, что муть я еще добуду, а жизнь у меня всего одна. Мне нужны образцы желтого мутагена, произнесла девушка, открывая кейс. Надо, значит, надо. Я еще перед установкой мутации извлек из контейнера все свое добро, за исключением золотой шприц-капсулы, и распределил в поясе. Так что через несколько секунд желтые ампулы были изучены, оценены, и мне озвучили их цену. Каждую капсулу корпорация готова заменить десятью другими, эквивалентными этанолу, желтому мутагену. «Инспектор, меня такой обмен устраивает». Еле сдерживая ликование, ответил я. «Твою же мать, да я сорвал гребанный джекпот. Ну теперь заживем. «Тогда огласи список того, что ты хочешь приобрести». Похоже, инспектор тоже поимеет что-то с этих трех капсул. Список был немаленький, и теперь в него добавились серьезные изменения, в том числе одна невероятно важная вещь – блок жизнеобеспечения. Да, дорогой, ценник 8 желтых ампул, но он стоит того. Независимость от воды и пищи, поставляемой корпорацией. Нужно лишь изредка переустанавливать батареи питания и картриджи, которых я мог взять с собой хоть сотню, совершенно не напрягаясь из-за веса костюм третьего класса защиты, за который пришлось отвалить еще 10 желтых ампул. Теперь защита должна легко выдерживать попадание из оружия второго класса, например, моей винтовки. А встроенный в броню экзоскелет усиливал физические параметры на 10%. Да, все это добро требовало все тех же батарей, но это были уже мелочи. Еще 10 желтых капсул ушло на два игломета третьего класса. Почему два? Потому что после боя в зеленом лесу я понял. Иногда требуется подавить волну мутов огнем, а уже после думать, что дальше. На остатке этанола я приобрел магазины с иглами, ко всем трем стволам. Зеленый мутаген, добытый из древоглотов, послушав его и свою внутреннюю жабу, решил не продавать. На две зеленых капсулы, взятых с кроконов небольших рептилий, прикупил палатку колонистов второго поколения, вместо своего крайне неудобного спальника. А вот голубой мутаген обменял на два комплекта белья, добротный разгрузочный жилет, четыре десятка простых капсул подмуть, муть, три светошумовых и три оборонительных гранаты. На крайний случай, потому что любой сильный грохот в высокоранговой зоне не отпугивает, а наоборот, привлекает тварей. Даже не увидев всего добра, что приобрел, почувствовал себя более уверенно. На этом наша торговая сделка благополучно закончилась. Инспектор уложила все ампулы в свой кейс, закрыла его и только после поднялась со стула. Заключенный, оружие и бронекостюм будут ждать тебя в шлюзовой. Остальное доставят прямо сюда. Хотя...» Девушка вновь окинула меня оценивающим взглядом и провела розовым язычком по своим пухлым губкам. «Я могу настоять, и тебя проводят ко мне на склад, где ты получишь заказ прямо в руки. Но учти, посещение склада – дорогое удовольствие». «Если у тебя найдется парочка лишних капсул тетра...» «Найдется ли у меня лишний мутаген?» «Хе-хе-хе!» «Ты смотри, как прибарахлился!» — одобрительно осмотрел меня офицер. Смена в шлюзовой оставалась все та же. То ли некому заменить, то ли это постоянная должность. Но этого бойца я узнал по росту еще издали. «Командир, так уже слухи ходят, что этого заключенного наш инспектор того самого!» — заржал один из двух бойцов. «На экскурсию сводила!» «Боец, завидую молча!» Лейтенант погрозил подчиненному кулаком. Затем вновь сосредоточил все внимание на мне. «Слушай меня внимательно, меченый. Все твои пушки сейчас разрежены, так что имей в виду. Вот, держи наставление для заключенных. Это твои права и обязанности перед корпорацией Аурум. Некоторые данные постоянно дополняются, и скином просто не успевают загружать новую информацию». «Благодарю, товарищ лейтенант!» Я принял тонкую брошюрку и вложил ее в карман разгрузки. «Всё, можешь идти!» Офицер указал на кабину лифта, в которой уже стояла моя винтовка, а рядом с ней лежали два кофра с иглометами и черная пластиковая коробка, в которой помимо гранат лежал сюрприз от инспектора Пилокурвы. Что это за подарок, мне еще предстояло выяснить, но любвеобильная Пилакурва намекнула, что мне понравится. Выжженная земля. Сейчас бодрой отдохнувший, я по-другому взглянул на это пепелище. Земля настолько высохла, что местами образовались трещины, шириной в десятки сантиметров. Похоже, здесь прошлись чем-то вроде напалма, после чего пролили каждый метр земли какой-то убийственной химией. Уверен, если часто ходить по этой мертвой почве, то можно наглотаться смертельной дозой ядовитой пыли. Стоило мне удалиться от базы метров на 200, как появилось стойкое ощущение, что за мной наблюдают. Интересно, это корпы или кто-то со стороны заинтересовался одиночкой? Что ж, сменю-ка я направление движения, так будет спокойней. Пелакурва предупредила меня, что за одиночками часто охотятся целые группы зэков, но тут же сообщила, что мне бояться особо нечего. Здесь на фронтире крысы еще не появились, не приживаются они тут. Кэп! Через 10 минут ты получишь инъекцию блокатора. Вновь привлекла свое внимание Ева. Предполагаю, что во время укола и сразу после него ты будешь плохо себя чувствовать, как в прошлый раз. Поэтому рекомендую как можно быстрее покинуть открытое пространство. Да твою же мать! выругался я. Только собрался найти себе тихое место на берегу реки, посидеть, подумать о своем будущем, план действий накидать. Чертов блокатор. Это что? Меня еще 9 раз корежить будет? Хорошо, что мне удалось отмазаться от увеличения картриджа до 15 доз. Впрочем, пилокурва не сильно и настаивала на этом. Бросив взгляд на ненавистный наруч, поморщился. Его украшали две широкие цветные полосы зеленая и желтая. Оказывается, начиная с желтого ранга, заключенные просто обязаны обозначать свой так называемый статус. Да, теперь я не просто сидели с номер мать его такой-то. Теперь я заключенная среднего звена. И мне при посещении базы полагается гораздо больше, чем в этот раз. Например, доступ в общий зал, существующий для встреч с другими заключенными. В этом зале мы можем обменяться информацией, создать группу и даже начать сбор бойцов для создания поселка. Да верно, мать ее. «Ну уж нет!» – проворчал я, отвечая своим мыслям. «Мне бы с надписями на камне разобраться, да разузнать побольше про элитные мутации. Что скажешь, Ева?» «А, ты же не в курсе!» «Впрочем, тогда же лучше!» Разведгруппа синдиката. Окрестности форпоста корпорации «Аурум». «Как думаешь, это новичок?» — спросил один из бойцов, наблюдая в бинокль за одиночкой, неспешно удаляющимся от базы. «Нет, он когда остановился, я успел засечь желтую полосу на наруче!» — ответил второй, только что переставший следить за неизвестным в оптический прицел винтовки. «Видимо, кто-то из бывалых заключенных, согласившихся на посулы корпов. Правда, у него что-то винтовка слабовата. На остальном упакован неплохо». «Тихо!» Боец с биноклем, во время разговора, переместивший свой взгляд на форпост, прижал палец к губам. «Смотри, сразу троих высадили. Это точно новички. И движутся прямо на нас. Ждем, Коротко бросил боец с винтовкой. «Чё среди них один точно тот, кто нам нужен?»